Глава пятая Императорский дворец, город Петербург Императрица снова была не в духе. Казалось, что проблемы с нежным комом катятся на нее, и она снова начала задумываться, а как бы хорошо было все бросить. Может, не такой уж и плохой план придумала ее дочь по отношению наследника? Вот только отца она выбрала не очень. Не то, чтобы она предполагала, что Александр будет плохим отцом, нет. Она думала наоборот, даже чересчур хорошим. Если на его чада, как он выражается, начнут катить бочку, то один гордый барон объявит войну раньше, чем это сделает империя. Насколько тут интриг? Она даже вспомнить не может, сколько было совершено на ее жизнь покушений. Галактионов уже будет вырезать целые рода под корень, если узнает, что его отпрыску будет грозить опасность а это опасно уже для Империи. Плохое настроение у Елизаветы Петровны было не только потому, что ее братец учудил глупую конфронтацию на ровном месте. Правда, он не думает, что она глупая. А вот у Александра нет вообще никакого мнения по этому поводу. Насколько она знает, у него тактика простая. Убей всех, и останешься только один. Ему не до интриг. «Ваше Императорское Величество, мы узнали, что с Ольгой все в порядке, и они успешно отбили новое нападение». «Правда, была оно довольно слабая, но нашу базу снова пришлось оставить. Они сейчас находятся в землях Северного Королевства», — сообщил хорошую новость, забежавшую в ее покое слуга. Конечно, обычно они так не делают, но ситуация была чрезвычайная. Сегодня ей сообщили, что было нападение, а ее дочь перестала выходить на связь. Императрица уже думала о худшем — плен. Тогда, пожалуй, ей пришлось бы лично туда полететь. Ведь что может быть хуже смерти? Только плен. «Хорошая новость», — поблагодарила она слугу. «Можешь быть свободен». «Это еще не все», — замялся он. «Меня просили вам передать». Слуга затих, а императрица захотелось завыть. Она понимала, что это сообщение, скорее всего, из штаба чрезвычайных ситуаций. «Говори давай», — рыкнула она, не желая затягивать паузу. «Вам нужно включить новости». Тогда она прогнала слугу и включила телевизор. Несколько минут у нее ушло на то, чтобы найти нужный канал. В какой-то момент она даже подумала, что ничего страшного, ведь главные каналы Империи молчали. Но ее надеждам было не суждено сбыться. Первый Имперский канал не молчал. Как только она увидела, что показывает на экране, ее сердце сжалось. Весь в копоте и крови, в обломках своего доспеха, которого она раньше никогда не видела, в кадре стоял Александр и вещал. А теперь для всех наших зрителей повторите, пожалуйста, а то мне кажется, что не все смогли понять с первого раза». «Без проблем», — усмехнулся он. «Я взял смелость за шесть часов. Как думаете, нужна ли мне помощь?» Отвечаю, «Нет». Галактионовы всегда действовали в одиночку и всегда знали, что делают. Не нужно лезть к моему роду со своими глупыми советами и тем более пиариться за наш счет. А то однажды может выйти так, что я окажусь в вашем умении и потребую извинений» а вдобавок еще немного компенсации за моральный ущерб. Рядом произошел взрыв, дым от которого заволок все вокруг, а когда он развеялся, то Лиза увидела, как в Александра прилетела какой-то сложной и, безусловно, сильной техникой, которую он легко принял на свой доспех, а затем развернулся в ту сторону, откуда это было запущено, и вытянул туда свою руку. «Он же физик», — подумала императрица, не понимая, что он делает. А когда с неба в той стороне упало шесть больших и темных теней, то поняла. Он натравил на кого-то своих существ. Его дар поистине уникален. «Можем продолжать», — улыбнулся парень. «Или желаете посмотреть на бой двух абсолютов?» Репортер аж рот открыл от неожиданности. «Пожалуй, не стоит. Нас еще смотрят дети, ведь они хотят знать своих героев в лицо. Не будем смущать их видом крови». Было понятно, что девушка испугалась, ведь замок и так был весь завален трупами. «Как скажете. Тогда пусть живет. Пока». У нас еще один вопрос. Снова собралась силами девушка. Скажите, Александр, вы собираетесь удерживать смелость? А зачем? Засмеялся парень. Только идиоты считают, что самое главное удержать форпост. Да и зачем мне это? Я в любой момент могу сюда вернуться, и никакой дракон не остановит меня. Сколько самодовольства было на этом лице. А еще Лиза увидела страшную вещь. Это не запись. Это прямая трансляция. Значит, все происходит в реальном времени. В комнату вбежал балконский. На нас напали. К Иркутску улетит больше сотни боевых самолетов. Я полагаю, что знаю, какая у них цель. Это плохо, покачала головой женщина. Если пострадают его жены, пожалуй, он не пощадит потом даже союзников. Да еще там дочь вашего целителя. Поднимайте авиацию в том регионе. Всю. Вот так всегда. Один момент не уточнил, и все пошло не по плану. Я же реально не говорил похищать двух людей. Просто попросил уговорить их приехать ко мне в гости. Кто же мог подумать, что мои люди, как всегда, все сделают по-своему? Да и много планов пошло не так, как планировалось. Одина думал взять с собой, а потом передумал. Но были некоторые моменты, которые получились даже лучше. Мои интервью возмели нужный эффект. И Анна уже сообщает, что нам многие пишут и звонят. Люди подумали, что у меня явный стресс на этом фоне я стал действовать импульсивно. Это именно то, чего и добивался. Так сказать, понизил слегка восприятие себя, точнее, своей адекватности. А то мне не нравится, что в последнее время слишком многие стали задумываться обо мне. Доклады так и шли пачками, что на мой рот уже роют не меньше, чем на меня. Всем вдруг резко стало интересно, что это и за фрукт такой, и даже принялись строить разные теории. Теперь я многим сломаю их картинку мира. Пусть тоже думают, что я могу действовать импульсивно и резко, а еще рискованно. На самом деле риска не было для меня почти никакого. Был риск, что Один не сможет нормально перенести перелет, а потом и сражение, потому и не полетел. Хотя я могу его защитить, но не хочу, чтобы он лишний раз подвергал себя опасности. Это плохо для самооценки молодого самурая. Зато он прошел через портал, до которого я прорвался практически без боя, и вышел уже с армией. Вообще, в этот раз все мои бойцы сработали отлично, и раненых тоже было очень мало. А еще я понял одну вещь. Мне не нужна слава неубиваемого. А ведь так стали говорить или перешёптываться. По факту меня можно убить, но сделать это очень тяжело. Но если ты не можешь убить того, кто тебе мешает, то пытаешься дотянуться до его близких. Потому у тебя и был сейчас образ человека, который прошел по грани. Но и не менее приятно отсечь все попытки Доброхотова выехать на мне и моей репутации. После интервью мы еще часов пять сдерживали наступление. Это была поистине эпическая битва. Как ни крути, ведь в городе было очень много противников. Никуда не девался лагерь спецвойск драконов, которые тут же бросились на меня. Хотя были и плюсы. За это время моими людьми из крепоти выносилось все, в особенности документы и вооружения. Здесь даже стояли стационарные гарпуны, которые были рассчитаны против дирижаблей. Это реально здоровые установки, которые выстреливали сразу шестью гарпунами на цепях, притягивая к себе пораженный дирижабль. Затем заставляли его упасть или приземлиться. Установка тяжеленная, исполинских размеров, а их было шесть штук. Вот с ними и было много мороки, ведь это все надо раскрутить и вынести в портал. Ладно, цепи, которые были замурованы в замке, мы не трогали. Сможем и свои сделать, а вот установки интересные. Еще здесь была интересная система оглушения сигналов. Как я понял по рассказам Волка, нам крупно повезло. Настолько крупно, что у нас будут проблемы с Империей, если они узнают, что нам досталось. Название я не скажу, там что-то типа "Зеленый перламутровый кракен дохнет от ядовитых испарений черепахи». Но суть была куда проще. Это была глушилка, которая могла заглушить даже боевую авиацию на большой высоте. У них попросту выходила вся электроника из строя, что приводило к потере управления. Волк слышал о таких установках, но говорил, что это оружие стратегического уровня. Вы зная империя о них и сразу захочет отобрать. Правда, мне кажется, что драконы не признаются об их потере, ведь это уже огромный репутационный просчет, который может войти даже в учебники. Так что мы потихоньку все собираем и радуемся. А как же радуется шнырька! Этот мелкий шкет каким-то чудом смог прорваться через защиту моего рода и обнаружил тайную комнату, которая была замурована очень давно. На самом деле, там не было дверей или прочего, которое я смог бы открыть. Эта комната была сделана специально, как тайник на черный день в глубоких подземных этажах Казимата. Непередаваемое ощущение, когда берешь в руки старый пыльный плащ с символикой рода, которая была вышита золотыми нитями, Сделанные из паутины разломных пауков. Насколько там было холодного оружия и не только, я нашел стратегический запас интересных сфер, которые содержали в себе тварей. Берешь такую сферу и разбиваешь под ногами у врага, а оттуда вылезает душа твари и воплощается, полагаю, что именно такие штуки они сбрасывали со стен в свое время. Насколько же сильный у меня был рот, и как он только мог проиграть. Что обидно, так это отсутствие записи рода. Шнырка сказал, что там есть и другие комнаты, но точно он не знает, что там, а значит, лезть опасно. Думаю, что рано или поздно он станет сильнее и сможет раскрыть их тайны. Еще Шнырка здорово отличился, когда попросил у меня маркер и много энергии. Не знаю, каким чудом, наверное, разведка Одина доложила, что в городе сейчас одна очень важная шишка будет давать интервью по всем китайским новостям. Там репортеров собрало штук тридцать. Полагаю, он должен будет сказать, что все в порядке и под контролем. Еще скажут, что скоро заберут крепость у умного врага назад. Смешно, конечно, но вот этот полководец, или кто он там такой, вышел вещать перед народом в то время, как Шнырка сумел нарисовать ему на весь лоб хрен с крылышками. Что примечательно, журналисты ему ничего не сказали. Ну, правильно. Они ведь люди простые, а он важный военачальник. Вдруг это символика нового его войск, хреновых войск. В общем, полагаю, скандал и позор будет большой. Когда волк сообщил, что все было уже спи... изъято, то я, само собой, дал команду отступать, а сам ушел оттуда только тогда, когда нога последнего гвардейца переступила портал. Хотел было затупка оставить, но поумневший зверек что-то просек и ломанулся к порталу. Он больше не хотел быть комендантом крепости почему-то. А затем и я пошел, но напоследок решил оставить им пару сюрпризов. В крепость было выпущено больше двух тысяч особей разной мелкой живности. Скорпионы разломные, змеи простые разломные, пауки, которые могут своей паутиной залепить рот и нос так, что даже ножом не срезать. Много такой мелочи было, и у них лишь одна команда. Убивают всех подряд, кто носит оружие. Полагаю, крепость они быстро вернут. Вот только будет ли у них от этого радость? Сомневаюсь, а вот позор — это да. «Дорогой, любимый!» С такими криками девушки запрыгнули на меня и крепко обняли. Предполагал, что будут наезжать, но нет. «Ты лучший!» — обе похвалили меня. «Эх, вот это я нашел себя жен под свой характер. Впрочем, такие нужны охотникам. Женщина должна быть опорой, а не пилой, которую хочется в очередном походе случайно потерять». Дальше я привел себя в порядок, и выбросил потрепанные доспехи. На минуточку они мне очень пригодились, и главное были — собственного производства. Даже смогли выдержать удары, под которые я их подставлял. Осталось только записать все данные и передать их к ренделю и команде. Все же Кираса была слегка неудобной в креплении на шее, хотя и смотрелось неплохо. Иногда нужно просто покрасоваться перед толпой, а не сражаться. После этого своего марша мне хотелось суток-двое полежать, отдыхая и золотой свои порванные каналы, которые нехило так напряглись. Ну куда там? Работы у меня стало еще больше. Теперь почему-то журналисты решили, что я отличный кандидат, чтобы взять у меня интервью, не названивает как не в себя. Тут на помощь мне пришла Анна, которая переговорила с Евой и ее оператором. Она всего уладила настолько, что те еще и довольны остались. При этом мы заключили договор. Она станет моим личным журналистом которому я официально разрешаю брать у меня интервью. А это значит, что с другими я не работаю. Если вдруг захочу, а я точно знаю, что захочу еще что-то учдить, то смогу позвать ее, и будет весело». «Александр, ты занят?» В мой кабинет поздним вечером зашел волк. «Нет, заходи», — Зевнул я и пригласил его к себе, усадив в мягкое кресло. «Говори, что там у тебя? Уже все разобрали?» «Почти», — довольно кивнул он. Вот только я к тебе совсем по другому поводу». «Хм, в этот раз хочешь послать меня на штурм какого-то дворца? Ну да, понимаю, там трофеи покрупнее будут». «Да нет», — отмахнулся он, — «там одно искусство да деньги. Куда мне его девать? Лучше уж окружную военную базу шестой армии драконов. Ты знал, что там есть шагающие боевые машины?» «Разве не признали это провальным проектом?» «Читал я таких». В одно время каждое государство занималось их разработкой. Считалось, что это новое слово в военном деле, а оказалось лишь очередной просчет, который поверили все. Хотя два моих голоса с этим поспорят, как арт-поддержка вполне себе неплохой вариант. Но это зря. Многие, конечно, забили на них разработку, но только не китайцы. Те продолжили и, кажется, у них получилось. Сильно получилось? Покажу тебе потом видео. — Ладно, это я понял. Но все же, чего зашел? Или тащить коньяк и пельмени? — По делу. Наши парни взяли у главной дороги ведущие в имение странного человека. Он был босиком и одет в рваную рубаху. Кажется, даже немного сумасшедший, но говорит, что хочет увидеть, кажется, тебя. — Кажется? — не стал терять я суть разговора. — Ага. Он говорит, отведите меня к нему. Вы знаете, кто он. Бойцы посовещались, что все в округе точно знают тебя. Я задумался, а под лопаткой неприятно засосала. «Думаешь, подстава?» «Уверен в этом», — волк закивал головой. «Ладно, плевать. Веди его к беседке, которую создали для таких встреч. Я буду там». «Как знаешь, но на всякий случай мои люди будут готовы». Как я понял, парень еще ждет на трассе под прицелами моих бойцов. Мне сказали, что он просто улыбается и не старается нападать. А еще он довольный. Спустился вниз, не забыв свой клинок. Жаль только шнырки не со мной. У него сейчас отпуск на 12 часов. Заслуженный. Сижу я, значит, в беседке и никого не трогаю. Слуги принесли чай с малиной и разные угощения. Фиг знает, кто этот человек, но даже если простой бродяга, то я не против уделить ему для разговора часть или два. Накормлю заодно. А если окажется хорошим человеком, то предложу ему работу в Галактионовке. Это обычная практика, когда простые люди приходят к нам и просятся на работу. Правда, обычно не я к ним выхожу, но помогаем мы всем. Анна сильно была за такую идею, чтобы не гнать прочь людей, а пристраивать их к делу. За последний только месяц человек 30 так присоединились к нам. Двое, правда, ушли после того, как были заподозрены в нехороших делах, но это мелочи. Пью чай и никого не трогаю, а затем подъезжает буревестник, который выехал за гостем. Я не обратил на это никакого внимания, ведь что может случиться? Но в следующий момент случилось. «Отец!» — услышал я истошный крик, на который резко развернулся. Из машины выпрыгнула тощая тушка парня, которая выбила дверь буревестника с мясом, ведь открывать ее он не умел. «Стоять!» — крикнул я своим людям, которые попытались его остановить. «Отец!» <сих> Не добежал он до меня метров десять и упал на колени, закрыв лицо руками. «Я нашел тебя! нашел! Они говорили, что у меня ничего не получится, ты я нашел! «Отец! Как же я рад!» Тут же возле меня возник волк, который удивился моей реакцией. Я, наверное, в первый раз за долгое время завис. «Саня!» — дернул он меня за плечо, но я никак не отреагировал. «Наконец-то! Отец!» <сих> — продолжал рыдать парень. «Я знал, что они все врут. Ты не мог умереть. И Орден твой знал. Отец! Отец!» — закричал он, запрокинув вверх голову. «Что это такое?» — обалдел от происходящего волчара. «Это...» — как-то спокойно и отрешенно сказал я. «Это Ларик. Кажется, этот мир ждут очень интересные времена, если хранители пропустили Ларика». Затем я осторожно повернулся к Ларику, чтобы не спугнуть его, и подошел поближе. «Здравствуй, Ларион. Скажи, а твоя сестра Белла тоже здесь?» «Белатриса, здесь!» — с радостью отозвался он. «Она тоже тебя ищет!» «Звездец! А...» «Да, они тоже со мной!» — тут же понял он. О чем я хотел спросить, и с радостью отозвался, смотря на меня полными восхищения глазами. Но вот только... Глаз этих было много, не меньше тысячи, и все они принадлежали ужасающим теням тех демонов, которые жили в парне. Я чуть не врубил свой самый сильный доспех и не выпустил ауру, как он схватил меня за руку. — Подожди, отец, не надо! — остановил он меня. — Они хотят передать тебе послание, — заговорил Ларик и стал вспоминать. — Великий был признан нами. Война в прошлом. Помоги ему. — Зашибись. Больше слов у меня не было. Этому миру, помимо неназываемого, не хватало еще и Лариона, Ферадеуса, Самандуриэла, проклятого принца, короля эльфов Викториана Визависа Первого. Я крепко задумался. «Арктика показалась мне не таким уж плохим вариантом. Всяко лучше, чем встретиться с Беллой».